«Есть следы тени, Лоранта?» Волчица кралась среди развалин королевской дороги, прижав нос к земле и нюхая. Айлит шла следом, прижимая ладонь к духовной связи. Ее глаза пылали светом тени, когда она разглядывала сломанные камни. Хотя местами было опасно, старая дорога все еще была самым гладким путем по пейзажу, особенно в тьме. Лоранта прорычала в ответ, звук дрожал на духовной связи. Тень. «Сюда!» Захваченная тенью тоже выбрала королевскую дорогу, когда убегала из лагеря Сивилен, теня послушницу за собой. «Это была ведьма, как и сказала великая мать, а то, что она увлекла за собой юдную послушницу, означало ли это, что она могла быть приманкой, заманивая золом сирены и иллюзиями? Айлет недавно спасла золотого принца от приманки» и знала, какими опасными они могли быть. Судя по темному облаку, которое описала жрица, это могла быть иллюзия приманки. Айлит скрипнула зубами. Она уже ошибалась, готовясь сражаться не с тем видом тени. Ей нужно было сохранить осторожность и не спешить с выводами. Но интуиция подсказывала ей, что она охотилась на фантомную ведьму. Дакро у Лара было около мили. У каждого поворота дороги она ожидала наткнуться на ведьму или послушницу, но они убежали раньше нее, и она не догнала Полумесяц поднялся высоко, но мало озарял пейзаж, и Айлит полагалась лишь на теневое зрение. Она не знала, как справилась послушница. Может быть, была околдована. Девушка забралась на знакомый холм. Когда она добралась до вершины и посмотрела на долину, то увидела развалины башни. Ее желудок сжался. Если она была права, если фантомная ведьма ждала там, то она была в неудачной ситуации. Винатрикс даже не взяла нужные яды для тени -мединки. Она не должна была нападать на врага одна. Она должна была вернуться на заставу и вызвать Терена. Но если она отступит сейчас, то погубит послушницу. Когда Винатриц вернется с Тереном, бедняжка будет мертва. Или еще хуже. Ты не знаешь, — напомнила она себе, цивя слова. Ты не знаешь, что там? Айлиц стиснула зубы и вдохнула. Она была Винатриц, обученной сражаться с захваченными тенями в одиночку. Она билась с врагами за месяц достаточно раз и умудрялась, победить более или менее успешно, она справится. Айлит начала осторожный спуск, ставя ноги так, чтобы не сбросить камни со склона. Лоранта бежала на конце духовной связи, так что у Айлит не было доступа к ее силе или скрытности, но Холис учил ее годами. Девушка шла изящно, как хищник под тусклой луной. Лоранта остановилась впереди, рычая и качая головой: "Нет, тень! сказала она, оглянувшись на Айлет. Ее странные глаза вспыхнули. «Нет следов! Нет запаха! Пропала!» Айлет нахмурилась. Было много способов сбить охотника такого, как Лоранта, и один казался вероятнее всего. «Обливис», сказала она. Если захваченная тенью перенеслась, она могла оставить след обливиса там, где вышло привежище. Лоранта покачала головой. Нет тени, нет следа, нет запаха. Это не означало ничего точного. Тень могла быть рядом. Она могла быть чем угодно. Винатрикс вытащила скорпиону из кобуры и прикрепила к руке, но не спешила заряжать нежную смерть. Яд был таким опасным. А если она промажет? Послушница была там же, уже рисковала. Хотя Айли читала себя меткой, вариантов было слишком много. Ей не стоило вовсе заряжать оружие. «Мне нужно увидеть ведьму», – прошептала она. «Прицелиться и выстрелить в нее». С этим решением она смотрела на Лоранту. «Что насчет смертной крови? Можешь найти след?» Лоранта оскалилась. «Чую смертную!» «Иди по следу», – приказала Айли. «Это уже было кое-что». Если они найдут послушницу, возможно, найдут захваченную тенью. Лоранта спускалась по склону к развалинам Кроула. Айлетт следовала, насторожившись. Она не видела признаков жизни среди обломков башни и знала, что Лоранта сообщит, если ощутит кого-то близко. Но что-то в воздухе ощущалось неправильно. Она как будто шла в капкан, зная, что это капкан, но пытаясь убедить себя в другом. Лоранта добралась до разбитых ворот, вновь став волчицей и ощетинилась. Смертная! сказала она. По краям от нее отлетал дым. Смертная! Айлит подобралась к своей тени и посмотрела меж разбитых столбиков ворот во двор кроула. Все выглядело страшнее в свете луны. Ей снова показалось, как раньше, что там были призраки. Ощущение это было таким сильным, что она могла почти поклясться что видела силуэты мертвых воинов среди обломков. А потом один из тех фантомов вышел на чистое пространство и свет луны упал на белую робу и сверлый капюшон. Сердце Айли подпрыгнуло. Послушница. Ее роба доставала до колен, была с широким поясом, а ноги скрывали мешковатые штаны. Ремешки сандалий привязали ткань к лодыжкам. Она шла, вытянув шею, озираясь, словно ожидая, что что-то спустится с неба. Айли подавила желание встать и побежать к девушке, схватить ее за руку, утащить на королевскую дорогу. Ведьмы не было видно, и ей нужно было спасти эту юную дурочку. Могла ли это быть ловушка? Послушница могла быть приманкой для Айли. Она не осмеливалась действовать импульсивно. Винатрикс. Должна была слушаться обучения Холлис, проверить округу, а уже потом говорить с девушкой. — Лоранта, справа от меня! — приказала она, направляя волчицу. — Обойди развалины, поищи тень. Встретимся на дальней стороне. Хвост Лоранты вильнул в ответ, и она убежала. Ее волчица слилась с тенями. Айли часть разума отпустила со своей тенью, но остальным сосредоточилась на своем пути и пошла против часовой стрелки вокруг развалин. Порой она теряла послушницу из виду за разбитыми стенами, порой она видела ее все еще во дворе. Глупая девчонка хотя бы не шла к самой башне. Айлит не ощущала ничего, ни магии, ни проклятий, ни следов тени или другой жизни. А потом на пути возникла часть стены, словно пострадавшая от взрыва. Возможно, это работа элементаря двадцать лет назад, Айлид взобралась на стену, двигаясь беззвучно, и стала спускаться, когда голос Лоранты донесся до нее по духовной связи. «Тень! Магия!» Айлид вздрогнула. Ее ладонь сбила камень. Он упал на землю со стуком, и она скривилась от шума, тихо выругавшись сквозь зубы. Послушница во дворе резко повернулась на звук. Винатрих спрягнулась, скрылась за камнями, смотрела, как девушка сделала три шага, замерла, Вновь посмотрела на разбитую стену. Дрожащий голос тихо позвал. Фейлин, Фейлин, это ты? Айлит моргнула. Почему послушница знала это имя? Обливис! зарычала Лоранта по духовной связи. Айлит скривилась. Ее внимание было неприятно разделено. Она сосредоточилась на Лоранте, которую не видела глазами, но ощущала, как духа. Обливис! «А Бливис, как мы видели днем?» «Да! И магия тени!» «Тень близко?» «Нет!» Но Лоранта не рычала. «Заканчивай проверку периметра и ко мне!» сказала Айлит. Ее смертные глаза смотрели во двор, послушница осторожно, но решительно приближалась в полумраке. Девушка сняла капюшон, чтобы видеть лучше, открывая почти лысый скальп. Послушница святой Сивеллы всегда отдавали свои вещи и брили головы, отказываясь от смертной красоты. Судя по всему, девушку недавно подстригли, и кто-то плохо постарался. — Фейлин, — позвала послушница, — я знаю, это ты, я не буду от тебя прятаться, клянусь, я не боюсь, прошу, выходи. — Кем была эта девушка? — Айлид пыталась понять, задумалась и не вовремя сдвинулась. Послушница сделала шаг и замерла. Она резко вдохнула и отпрянула. Кто там? Кто ты? крикнула она. Прятаться смысла не было. Хмурясь, Айлит встала, подняла руки. Ремешки Скорпиона блестели, но она не была ни на кого направлена. Все хорошо, сказала она. Я Айлит Винатрикс Дефироса. Я Эвандрианка. Послушница уставилась на нее. Ее глаза были бледными и огромными. На миг она показалась нежной и уязвимой, а потом ее лицо ожесточилось. Она яростно скалилась. "Ты не должна тут быть. Уходи. Ты ее напугаешь." "Кого?" Айлит осторожно спустилась по горе обломков. "Ты Профелин! "Она близко?" Послушница прищурилась. Она отодвинулась от Айлит, но при этом задела то, что отлетело в сторону, сверкая и отражая свет. Послушница повернулась к этому, ее рот открылся. Я пришла помочь, сказала Айлит, добралась до земли, стала на одном уровне с послушницей. Ты можешь быть околдована, я отведу тебя к твоим людям. Назад! Послушница развернулась, вытянула руки в предупреждении. Уходи! закричала она, мир вспыхнул, но не светом, а тьмой. Айлит пошатнулась, вскинула руки, закрывая глаза. Она рухнула на обломке, моргая с болью. Сени вихрились перед глазами. Она пыталась заставить себя видеть. Фигура стояла в пяти шагах от послушницы. Женщина в лохмотьях с длинными спутанными волосами. Ее бледная, почти призрачная кожа была в паутине черных пульсирующих вен. Грибы росли из одной глазницы на щеке и на шее. Свет тени сиял в одном глазу. Тьма не спадала плащом на землю. Там, куда она падала, земля кипела. Фантомная ведьма. Ведьма миг смотрела на лицо послушницы. Миг затянулся. И Али, все еще не оправившаяся от вспышки тьмы, поняла вдруг, что, если не учитывать грибы и тощее состояние, ведьма и послушница были очень похожи. Фейлин, послушница протянула руки. «Фейлин, прошу, отдай мне это!» И тут Айлит увидела, что ведьма сжимала сумку в руках. Подняв ее над головой, ведьма оскалилась. «Зачем? Внутри еще письма. Больше доказательств твоего предательства!» Айлит моргнула. «О чем они говорили?» «Нет, Фейлин, не говори так!» Послушница сделала еще шаг. Мольба была на ее лице. «Тебе нужно отдать это!» Это не связано ни со мной, ни с тобой, ни с Герардом. Не произноси его имя, сволочь! Ведьма бросила сумку. Та покатилась по земле. Она подняла руки, слюна текла из-за рта. Я вырву тебе горло! Айлид схватила нежную смерть, воткнула в скорпиона, От щелчка дротика в арбалете ведьма замерла и повернулась. Она увидела Айлет, оскалилась зарычала и бросилась к винатриц, вытянув руки. Пальцы согнулись, как когти. Лоранта! закричала Айлид по духовной связи. Ко мне! Ко мне! Ее тень тут же ответила. Сила потекла по духовной связи, но она была далеко, в секундах от Айлид. Ведьма приближалась быстрее. Айлид схватила костяной нож. Не было времени взмахнуть им, но она пригнулась от первого удара ведьмы. Потеряв равновесие, упала, перекатилась, но вскочила, не выпрямляясь, и бросилась в сторону. Ведьма опустила кулак в сторону ее головы. Удар задел плечо Айлет. Сила такого хрупкого тела удивляла. Неважно, Лоранта оказалась с ней, сила тени потекла в Айлет. По ее конечностям она вскочила, дико улыбаясь. Ведьма бросилась на нее, целясь в лицо. Айлет легко уклонилась, ударив кулаком в живот женщины. Ведьма согнулась без звука и упала на колени. Вина-то нанести убивающий удар ножом. Вонзить клинок под крытую шею было бы просто. Но жестокая смерть наделила бы духов внутри силой избежать, отыскать нового носителя, может войти в послушницу, стоящую близко. Она не могла применить жестокую смерть. Ей нужно было подавить ведьму, лишить ее сознания а потом уколоть нежной смертью. Айлит отбросила нож и прыгнула к горлу женщины, хотела задушить ее, чтобы та потеряла сознание, но долго мешкала. Вспышка тьмы ослепила ее. Руки схватили пустой воздух. Она отшатнулась, беспомощно кашляю упала на колени. Две длинные руки схватили ее, обвивая шею, начали душить. Голос прошепел ей на ухо. «Я так давно не убивала винатрикс. кто Кто-то закричал «Фейлин, нет!» Еще вспышка тьмы. Но в этот раз хаос, ужас, развалины и боль. Дух Айлит кричит, тянется так, что начинает рваться, а потом сжимается, давя себя своим небесной. Свет, тьма, безумие. Нет смысла. Она ищет причину, ищет за что уцепиться, чтобы понять, есть бесконечная, невыносимая боль. И она держится за эту боль, чтобы выжить. Лицо появляется над ней. Женское лицо с одним глазом, окруженное облаком рыжих волос. Глаз расширяется от ужаса. Рот открывается, два слова вылетают, пронзая хаос. Моя королева! Заряд будто молния выжигает душу. Айли рухнула на обломке брусчатки во дворе, кашляя, оплевываясь. Лоранта кричала в голове. «Госпожа! Госпожа!» Она не могла пошевелиться. Мир кружился. Мрак подбирался по краям. Казалось, она видела, как мелькнула белая роба. Две сандалии подошли, колени опустились на землю перед ней. Издалека донесся голос. "Винатриц". Винатрикс, ты меня слышишь? Айлит закрыла глаза и сдалась смерти.